Глава вторая. За восемь недель до расставания. Парковка возле школы была переполнена. у и т н е медленно въехала туда с потоком машин, лавируя между рядами автомобилей и стайками школьников. Она нетерпеливо постукивала пальцами по рулю. Голова пухла от массы неотложных дел, но Уитни с радостью думала, что сегодня наконец-то она сможет забрать Амелию сама. В последнее время она была так занята на работе, что ей редко удавалось заехать за дочерью. И она чувствовала себя виноватой от того, что Амелию всё время подвозил кто-нибудь из подруг или ей приходилось добираться до дома на автобусе. За углом возле футбольного поля на траве стояла компания подруг Амелии. Волосы на их головах, склонённых друг к другу, были окрашены во все цвета радуги. Бекка что-то оживлённо говорила, бурно жестикулируя. Амелии среди девочек не было. Она появилась из-за угла здания. Уитни остановила машину на парковке. Когда Амелия проходила мимо подруг, те лишь переглянулись. Дочь шла, опустив голову. б е к а и с к о с а взглянула на неё и тут же отвернулась к другим девушкам. «Уж не объявили ли дочери бойкот?» Амелия распахнула пассажирскую дверь и с шумным вздохом упала на сиденье, бросив рюкзак к ногам. — Что там у вас с б е к о й спросила Уитни, отъезжая от стоянки. Амелия пожала плечами, разглядывая свои руки. Её ногти были выкрашены в чёрный цвет и обломаны по краям. Кожа на пальцах кое-где была содрана и покраснела. — Да ничего особенного. — Что-то не похоже. Ну, просто стали меньше общаться. «Почему? Поссорились или как?» «Не знаю я!» — простонала дочка, откидываясь на сиденье. «Как не знаешь? Вы что, совсем не разговариваете?» «Боже, мама, ну хватит! Не делай из этого проблему!» С младших классов Амелия и Бекка были неразлучными подругами. Бекка практически жила в их доме, стала частью семьи. А теперь девочки демонстративно не замечали друг друга. Уитни не знала, что и думать. Амелия всегда была на редкость жизнерадостным ребёнком. Уитни шутила, что дочь уже родилась улыбчивой болтушкой. В младенчестве рассмешить её ничего не стоило. Достаточно было посмотреть на неё, и на лице девочки появлялась улыбка. Амелия начала говорить, когда ей не исполнилось и года. и с тех пор не умолкала. Когда она училась в младших классах, стоило Уитне забрать ее из школы, как она начинала болтать и не смолкала, пока не ложилась спать. Иногда от ее трескотни начинала болеть голова. Время от времени Уитня не выдерживала и усаживала дочку играть в тихую игру, чтобы дать своим ушам отдохнуть. Правда, за последние месяцы дочь превратилась в молчаливую, угрюмую, сердитую девушку. Уитни пыталась выяснить, что случилось, но дочь замкнулась еще больше. Похоже, контакт с собственным ребенком был безвозвратно утрачен. Уитни поделилась тревогой со своей подругой Натали, однако та заверила ее, что ничего особенного не происходит. У Натали двое детей, мальчик и девочка. Оба уже взрослые, и у нее с ними прекрасные отношения. Она посоветовала Уитни в трудные моменты делать глубокие вдохи, чтобы успокоиться. И сейчас Уитни дышала так глубоко, что у нее вполне могла начаться гипервентиляция. «Все наладится», — повторяла она про себя снова и снова, словно мантру. Иногда это был единственный выход. Правда, Уитни сомневалась, что все наладится. Одно дело, когда Амелия вела себя строптиво с ней — Все подростки проходят через это. Отдаляются от родителей, спорят, пытаясь самоутвердиться. Признаться, она и сама вела себя точно так же со своими родителями. Но отталкивать лучших друзей... «Можно в пятницу вечером позвать в гости мою подругу Лорен?» «Лорен?» — переспросила Уитни, радуясь любой возможности завязать разговор. «Кажется, я не видела ее раньше». «Да, мы подружились недавно». «Новая подруга?» С каких это пор Амелии понадобились новые подруги? У них уже была давняя проверенная компания. В своё время Уитни потратила немало усилий, чтобы ради собственного спокойствия познакомиться со всеми подругами дочери и их родителями. Особенно близко она знала маму Бекки. И на протяжении многих лет всё было хорошо. Когда Амелия училась в младших классах, у и т н е надеялась, что компания будет дружить до окончания школы. Сейчас она мысленно прикидывала, как ей поступить и что сделать. Познакомиться с родителями новой подруги. Найти ее в социальных сетях. Она уже представляла нервотрепку поздними вечерами, которые она проведет в тревоге из-за этой новой подруги. Как эта девочка повлияет на дочь? Не опасно ли отпускать с ней Амелию? Что ж, хорошо. сказала Уитни, стараясь говорить спокойно. «Она новенькая в школе или в районе?» Брови Амелии поднялись, и Уитни поняла, что поторопилась. Задала слишком много вопросов. «Ну да», — сказала Амелия. Интересно, что она имела в виду? «Хорошо. Только сначала уберёшь свою комнату, а потом пусть приезжает». Уэйтни пыталась сохранить бесстрастный тон, чтобы скрыть охватившую ее тревогу. «Спасибо, мам!» Амелия улыбнулась, затем засунула в уши наушники и уставилась в окно. «Немного, но хоть что-то!» у й т н и была рада любому приветливому слову. Тяжесть в сердце немного ослабла. у й т н и снова видела рядом с собой ту прежнюю девочку, которую растила — Словоохотливую, открытую, с милой улыбкой на личике. Просто возраст у неё сейчас сложный. Плечи Уитни расслабились. Она вела машину, покачивая головой в такт лёгкой джазовой мелодии, льющейся из динамиков. К сожалению, её перекрывала поп-музыка Амелии, которую Уитни слышала почти так же хорошо, как свою собственную. И без труда узнала несравненный голос Арианы Гранде. На светофоре Амелия уставилась в окно. Уитни услышала небольшой писк в наушниках, прервавший музыку. Амелия посмотрела в телефон. Проследив за ее взглядом, Уитни прочитала уведомление. «Вам сообщение в снапчате от Фила Лопеса». Заметив взгляд Уитни, Амелия заслонила телефон рукой. На светофоре загорелся зеленый. Прежде чем снять ногу с тормоза, Уитни слегка коснулась колена дочери. Повернув шею, Амелия вынула из уха один наушник. Он свисал с её плеча, из него доносился резкий приглушённый ритм. «Кто такой Фил?» «Никто». «Что значит «никто»? Почему тогда он посылает тебе сообщение?» Сзади посигналили. «Боже, мама, поезжай!» «Не поеду, пока не ответишь». Сзади снова загудели. Амелия в отчаянии оглянулась через плечо. «О, боже, мама, какая же ты зануда! Просто парень из школы. Спрашивал, что задали». И вставила наушник обратно. Амелия выдала себя. Прикусила губу. Она всегда прикусывала губу, как долгала. Третий гудок, наконец, заставил Уитни снять ногу с тормоза. Машина тронулась, а в её голове всё крутились вопросы. «Что ещё за ф и л Амелия никогда о нём не говорила. До сих пор она вообще не упоминала ни о каких мальчиках. Возможно, потому что ей не разрешалось встречаться с ними, пока не исполнится шестнадцать. Уже через месяц. Сердце Уитни заныло. Она хотела вызнать у Амелии всё об этом Филе, когда они доберутся до дома. Но дочка торопливо выскочила из машины, хотя Уитни даже не успела выключить мотор. Затем Амелия быстро поднялась вверх по лестнице, не вынимая наушники из ушей, и закрылась в своей спальне. В кармане защебетала птичка. у т н и вытащила телефон. Натали писала. «Фотографии новой коллекции готовы?» Вот чёрт! Подошёл срок сдачи снимков. Около пяти лет назад н а т а л ь я открыла онлайн-бутик «Стильные решения от НАТ». Сначала она продавала только украшения и аксессуары. В то время Уитни изо всех сил пыталась организовать собственную фотостудию. Она училась бизнесу, имела университетский диплом, но опыта у неё совсем не было. Пока они с Дэном не развелись, она сидела дома с Амелией. Тогда и занялась фотографией. Пыталась запечатлеть интересные кадры с дочкой. И стало очевидно, что у неё к этому талант. После развода с Дэном... у и н е устроилась администратором на неполный рабочий день очень удачно. Она освобождалась как раз, когда Амелию нужно было забирать из школы. С деньгами было туго, и она переживала, что даже если найдет работу на полный день, не сможет оплачивать продленку. Дэн, вероятно, помог бы, но зависеть от него не хотелось. Дашь ему козыри, и он почувствует себя хозяином положения. Когда Натали только открыла бутик, она попросила Уитни сделать несколько фотографий для сайта. Они быстро подружились, и вскоре, когда Натали добавила в ассортимент одежду, она взяла Уитни менеджером по маркетингу на полный рабочий день. Уитни имела возможность работать по гибкому графику, в основном дома или иногда на складе, куда она при необходимости брала с собой Амелию. На прошлой неделе Уитни провела фотосессию новой весенней коллекции. Некоторые из фотографий были уже отредактированы, но не все. Подойдя к своему столу в углу гостиной, у й т н и написала Натали ответное сообщение. «Скоро отправлю». В течение следующего часа она сосредоточенно работала и подняла глаза только когда услышала щелчок открывающейся двери из комнаты Амелии. Солнце уже садилось. Небо было темно-синим, почти фиолетовым. хотя кое-где по краям еще виднелись золотистые отблески заката. о э т н и потерла слезящиеся от усталости глаза. «Что у нас на ужин?» — спросила Амелия, заходя в комнату. На ней была пара леггинсов, длинная футболка и пушистые носки. Волосы дочь собрала в пучок на макушке. Умытое лицо сияло чистотой. Запах мятного лосьона разносился по всей комнате. «Не знаю». Прищурившись, Уитни взглянула на время в нижней части экрана компьютера. «Уже поздно. Хочешь, просто закажем что-нибудь? Можно пиццу? Или позвонить в тот китайский ресторан, что тебе нравится?» Прислонившись плечом к стене, Амелия нахмурилась, сморщив нос. «Не надо. Ты же знаешь, я предпочитаю здоровую пищу. Тогда просто сделаю салат. Или ещё что-нибудь». Вот уж о чём Амелии не нужно было беспокоиться, так это о весе. Она и так была худенькой, даже слишком, по мнению Уитни. Но попробуй скажи ей об этом. «Хорошо, я тебе помогу». Уитни повернулась на стуле, опустив ноги на ковёр. «Не надо, я сама». Стоя за спиной матери, Амелия скользнула взглядом по экрану. «Хороший снимок». в н л а она в сторону фотографии модели в платье Макси и потертой джинсовой куртке. «Девушка просто супер!» При этих словах у и т н е содрогнулась. Модель на экране была худая, как палка. Неестественно гладкая кожа, светлые блестящие волосы, ни малейшего изъяна во внешности. И все потому, что в фотошопе Уитни была настоящим мастером. Вообще-то она считала, что в заниженной самооценке дочери виноваты социальные сети, и всё же не могла не признать, что в какой-то мере этому способствовала и её работа. «Ты красивее!» — Уитни улыбнулась. В ответ на похвалу дочь лишь состроила скептическую гримасу и направилась на кухню. Отредактированные фотографии Уитни переместила в общий с Натали дропбокс и отправила ей сообщение с уведомлением — Как всегда, Наталья сразу же ответила, поблагодарив. На кухне Амелия шумно вытаскивала продукты из холодильника. Звуки напоминали у у т н и времена её брака. Когда она злилась на Дэна, точно так же громыхала кухонной утварью, давая понять мужу, как она недовольна. Однако Амелия гремела вовсе не от обиды. Просто она снова надела наушники и даже не подозревала, как шумит. Уитни пошла на кухню, Достала разделочную доску и нож. Взяла огурец. Амелия вскинула голову и выдернула наушники. «Я ведь сказала, не надо! У тебя работа!» «Я уже закончила». о й н и опустила нож, нарезая огурец на маленькие колечки. Амелия кивнула, закрыла холодильник, затем нагнулась и полезла в нижний шкаф за большой салатницей. Пока она бросала в неё салат-латук, Уитни продолжала нарезать овощи, радуясь, что они снова на пару хозяйничают на кухне. Они всегда готовили вместе, дружные споры. Вот уже много лет они жили вдвоем и все делили пополам. «Твоя подруга приедет в пятницу с тобой после школы?» — спросила Уитни, берясь за помидор. Она вонзила в него нож, сок брызнул и попал ей на щеку. Амелия усмехнулась. Уитни тоже хихикнула, вытирая пальцем брызги. «Нет, наверное, сама приедет ближе к вечеру». «Хорошо, хорошо». «Её привезёт мама?» у и т н е вопросительно подняла брови. Амелия считала, что мать слишком уж опекает её. Говорила, что больше ни с кем в мире так не носится. Каждый раз, когда Уитни сталкивалась со столь же заботливой мамой, она обязательно указывала на это дочери. Мама Бекки была именно такой. «Нет, Лорен водит машину». Рука Уитни застыла, нож повис над помидором. «Сколько же ей лет?» «Семнадцать». «Семнадцать? Ты так говоришь, будто она старуха». «Она старше тебя». «Совсем ненамного. Мне шестнадцать». «Тебе еще нет шестнадцати». Уитни шутливо толкнула ее в бок. Но Амелия не засмеялась. «Напротив». Отодвинулась подальше. Осталось совсем чуть-чуть. Знаю. Уитни бросила нарезанные овощи в миску, а затем подошла к раковине, чтобы вымыть руки. Уже шестнадцать. Даже не верится. у й т н и крепко прижимает к груди крошечное тельце, плотно завернутое в одеяло. Она торопливо идет по коридору, ноги в носках скользят по линолеуму. Переведя взгляд на оконное стекло, о й т н и увидела в нём размытое отражение Амелии. Она знала её, как никто другой. Казалось, всё в ней ясно и понятно. Но в последнее время Амелия стала похожа на отражение в окне. Мутное, загадочное, недосягаемое. о й т н и понимала, что это вполне нормально. Так бывает со всеми. Дочь взрослеет. Отстаивает свою независимость. Однако в сердце Уитни Амелия всегда будет её маленькой девочкой. И Уитни по-прежнему должна оберегать её.